5. Некоторое время Ульфгрим возвышался на телом противника. Огромный черный волк, усмиривший злую силу чаще. Он потрусил к дольмену, ощущая, как адреналин пережимает и выворачивает лапы. Ульфгрима раздирали противоречивые чувства. Удовлетворения не было. Месть не вернула ели. Лишь прозвучала отголоском справедливости. Внутри черного волка по-прежнему тлела скорбь, а рядом полыхали, то теряя жар, то набирая его, еще два костра — любовь к Севграй и гнев. Алва попятилась, когда Ульфгрим взобрался на Дальмен. С тревогой взглянула на Севграй, потом опять на черного волка. Севграй никак не отреагировала на состояние Ульфгрима, хотя только слепой не заметил бы, как дрожат его губы, пытаясь скрыть клыки. «Ульфгрим злится», — проницательно заметил Андаш. Он отвел лицо в сторону и вздохнул. «Андыш заткнется. Андаш не хочет, чтобы его облаяли». «Да, я злюсь, приятель», — согласился Ульфгрим, оставляя эти мысли при себе. «Злюсь так, что могу взорваться, как паровой котел». Слова, обжигавшие разум, не касались волков, Так что Ульфгрим превратился в человека. Он распрямился, нисколько не стыдясь ноготы, болезненно порадовался тому, что только человек может вести себя безобразно. Потому что именно так Вигу и хотелось себя вести. — Ради чего все это? — Ради того, чтобы Ели погиб? — Ради чего, сив Сифграй молчала. Ее удивительные глаза, напоминавшие янтарь, что поймал миллионы закатов и рассветов, не отрывались от Виго. Образы и мысли угасли. Сив просто смотрела на своего мужа. Вглядывалась в сосуд, вобравший в себя человеческого столько же, сколько и волчьего. — Скажи мне хоть что-нибудь, Сив. Нарисуй, выпусти голубей, которые сложатся в слово «прости». — Я такая же пленница. — Вот как. Стало быть, пленница судьбы. Что ж, ладно, это уже похоже на разговор. А как насчет вместе преодолевать преграды? На пару давать миру пинка? Нет? Отлично, отлично. Хотя нет, не отлично. Если ты еще хоть раз во что-нибудь втравишь меня или детей, я вырву тебе сердце, Сив. Виго дрожал от гнева и любви, не замечая слез. Я нашел силы полюбить тебя и простить. И сейчас, черт побери, опять прощаю. Ты знаешь, как оборвать мою судьбу. Нет, Сиф, я не убью тебя. Даже не думай, что так легко отделаешься. Ты будешь видеть наши счастливые лица и будешь страдать, потому что они могли быть еще счастливее. Но ты оторвала этот кусок счастья, и проглотила его вместе со своим сумасшедшим папашей Тут вигу обнаружил что сивграй давно не шевелится ее голос всё это время доносился словно издалека сив что с тобой сив что происходит папа что с ней Не в силах принять ужасающую догадку вига наклонился вправо. Взгляд Севграя остался сконцентрирован на прежнем месте, там, где только что находились глаза Виго. Волчица таращилась в пустоту. Ее глаза тускнели, как карнавальные фонарики, оповещающие о том, что праздник окончен и пора расходиться. Уходила, испарялась и пожиралась внутренняя энергия, дававшая ей жизнь. — Сив, прекрати! Не надо, Сив! — Сив! — он судорожно запустил пальцы в ее шерсть, отыскал ту самую шерстинку память о еле. Она светилась. Вся шерсть Сивграй переливалась зыбким серебристым отливом, словно рыбья чешуя в лунном озере. И вдруг шерстинка выскользнула из пальцев Виго, упорхнула, исполнила пируэту носа, и взмыло, будто с зонтика-дуванчика. Виго едва не хватил удар. Он замахал руками, тщетно пытаясь поймать ее. Воздух наполнили тысячи других. Они сверкали, напоминая колонии ярких ночных насекомых, решивших перелететь на другое место. И все они ускользали, как само время. В отчаянии Виго попытался найти шерстинку на прежнем месте, Его пальцы ощутили твердость камня. Взмывали огоньки, рассвечивая небо оловянно-белым, киноварно-красным, латунно-желтым и другими всевозможными цветами. На крыше дольмена остался лишь кристаллический сланец, имевший вкрапление прозрачной зеленоватой слюды, каменная глыба со знакомыми очертаниями. «Вырви их, ульфгрим!» Эти слова донеслись из другого мира, далекого и бесконечно чужого для живых. Сердце Вигос сжалось, когда он понял, что больше ничего не услышит. Перед ним стояла каменная статуя волчицы, выполненная в полный рост, олицетворение жестокой судьбы. Алва заскулила, а потом горестно завыла. Андыш вдруг пропел. — Волки, волки, кругом летят волки. Они хотят на юг за гусями, но больше любят кровь. — Эх, почему юг такой оранжевый? — он улыбнулся. Дети севгра вернулись. Опустошенный, ничего не понимающий, Виго задрал голову. Ночное небо пестрило мягкими и нежными точками света разлетавшимися колесам и пиком мидбо Часть их таяла и исчезала сразу же, словно их поглощал дольмен. Ветер, вырывавшийся из чащи, разносил их все дальше. Вигу закрыл ладонями глаза и присел. Из груди вырвался горестный выдох, тут же сменившийся рычанием. Вигу превратился, всецело отдавшись волчьей половине. Его тоскливый вой был не последним в ту ночь.